Глава восемнадцатая юморист. Так чья же все-таки была лысая голова? Посмотрела на всех Люся. Никита поднял на нее растерянный взгляд и вдруг сказал: Слушайте, а ведь в первый раз нас на одного человека было больше. И он быстро стал снова пересчитывать листы. Ой, ну вы юмористы! Сергей застегивал свой пиджак. Так юморист же ушел, сказал Игорь. «Значит, лысая голова его...» «В поликлинику», — напомнила Олечка. И тут хлопнула входная дверь. В холле прошлёпали чьи-то шаги, и в дверях нашего зала появился черный человек. Верхний свет в читальном зале был слишком яркий, но каждый стол оборудовали настольными лампами, и мы любили их включать вместо люстры, как бы для большей уютности. Человек выглядел громадным в расстегнутом кожаном пальто и широкополой шляпе, закрывающей лицо. Олечка даже вздрогнула. Конечно, мы сразу поняли, что это был юморист, и мы сразу его узнали. Но само его появление выглядело очень эффектно. В согнутых руках он нес большой черный пакет. «Я правильно рассчитал, что вы еще здесь», сказал юморист и грохнул пакет на стол. Все молча на него смотрели. Ты был в поликлинике? Через некоторое время первая осторожно спросила Люся. Еще бы. Юморист выгрузил из пакета две объемистые бутылки и закуску. Да я там чуть не умер. Думал, меня там инфаркт хватит прямо в регистратуре. Это же надо особое терпение иметь и чувство юмора, чтобы в поликлинику ходить. ну косять! Аболенский пихнул его на стол, взял за руку и стал нащупывать пульс. Сейчас переделаешь пальчики. «Какие пальчики?» — завопил юморист. «Вы наливайте лучше. Я до сих пор не ел ничего». И тут он заметил наше совершенно особое пристальное внимание и насторожился. «Вы чего? Все еще не закончили выяснять с гениальностью?» Никита подошел к нему. «Пожалуйста, мы тебя очень просим. Сунь руку в прибор». «С какой-то стати. Может, вы отпечатки пальцев для ЦРУ снимаете?» Никто не улыбнулся, а Обаленский рыкнул. «Засуни руку, тебе говорят!» Как я замечала, юмористы предпочитают не спорить, когда на них наваливается грубая сила. Опять загорелся экран. Все повернулись, некоторое время молча смотрели. «Слабовато», — наконец констатировал Кусачкин. «Я имею в виду в сравнении со мной и той женщиной из больницы». «Ничего не понимаю», — сказал Миша и отдал листок юмориста Никите. «Вполне нормальное свечение». «Тогда почему в первый раз?» — спросил Бор. «Я чувствую, что этот тип все таки что-то отчебучил и скрылся», — сказал Сергей, якобы в поликлинику. Юморист стал рваться из рукоболенского. «Чего вы напали-то? Дайте вообще поесть! В чем дело?» Кусачкин снял свою шубу и, воспользовавшись тем, что Катя была не рядом, заломил юмористу руку. «Сразу скажи, что ты во время первого исследования в аппарат засунул? Кусок колбасы?» «Больно же!» — закричал юморист, пытаясь вырваться. «Ненормальный, что ли?» «Господи, да какая теперь всем разница!» — кричала теперь на всю комнату Олечка и вцепилась в Кусачкина. «Отпустите сейчас же! Никто же не умер! Никто!» Кусачкин под напором Олечки выпустил юмориста. И тот сидел теперь и потирал руку. «Никто не умер, а жаль», — юморист посмотрел на Кусачкина. «Если бы этот представился, я бы сказал, что по заслугам воздастся». Кусачкин снова надел свою шубу. «Послушайте», — негромко сказала Катя и подошла к юмористу. «Я поняла, в чем тут дело». Все замолчали и стали смотреть на нее. «Я вас нисколько не обвиняю, нисколько». Она говорила вкратчиво, как говорят классные руководители, в тех случаях, когда хотят что-то узнать у самого тихого ученика в классе. Ну, например, кто принес в класс порножурнал. А может быть, так и говорят настоящие детективщицы. Я вспомнила, тем же тоном продолжала Катя, что вы ведь не раздевались, когда пришли. Вы торопились уйти. Но когда все стали есть бутерброды, вы тоже остались. А что нельзя было? — удивился юморист. Никто пока ничего не понимал. «Нет, не то». Катя замялась, подбирая слова, а потом перешла в наступление. «Вы ведь ели в перчатках?» «Я теперь ясно вспомнила. У вас на руках были хорошие кожаные перчатки, темные». Она слегка наморщила лоб. «Кажется, черные». «Ну вот они», — вытащил перчатки из кармана юморист. «И что? Я будто вижу сейчас, как вы засунули руку в прибор, «В перчатке!» Катя обличила юмориста таким тоном, будто завуч открыла ученику, что видела, как он курит на лестнице. «Я сейчас его задушу», сказала Боленский, голыми руками. «А что такого?» возмутился юморист. «Роспотребнадзор недавно еще рекомендовал чуть ли не спать в перчатках. Почему я должен совать голые пальцы неизвестно куда? А если я потом ими нос почешу? О, Господи!» Простонала Люся. Юморист, он, что вы хотите, констатировал Игорь. «Деятелей культуры в опыт брать больше не буду, обреченно сказал Миша. Раз такое дело, наливайте то, что он принес, сказал Бор. Он поднес пластиковый стаканчик юмористу. Твое здоровье. А то, сказал юморист и выпил залпом. Он и дальше, торопясь, выпивал и закусывал. Как будто хотел наверстать те упущенные три часа, пока отсутствовал в поликлинике, но настроение у него не улучшалось. Он смотрел на этих своих хороших знакомых и думал. Наивные люди. Веселятся от того, что выяснили, что я был в перчатках. Они бы вообще со смеху попадали, если бы видели, как я в маске езжу в метро. А мне наплевать на их смех. Не знаю, как они а я теперь стал совсем другим человеком из-за этой чертовой эпидемии». Но так он думал только про себя, а вслух вместе с другими острил, и на этот раз так остроумно, что все чуть не действительно попадали со стульев, и даже дал Кусачкину сфотографировать свои перчатки как вещественное доказательство. «Зачем тебе?» — спросил Кусачкина Игорь. «А чтобы не забыть. Нечего разбрасываться сюжетами».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 Это Антон Палыч, кто не помнит, написал. А наш сегодняшний семинар, и все мы... Вот уж точно, нимбанутые. «Где ж на всех Чеховых-то найти?» — мрачно сказал Бор. «Кушайте, господа, что есть». «А мне вообще художники, в смысле живописцы, больше, чем писатели нравятся», — вдруг серьезно сказал юморист. «У них посмотришь картину и сразу понимаешь, хорошо или плохо». А у нас же буквы надо читать. Иногда много. Глаза портятся. А после того, как прочитаешь, думаешь, не то. А время-то уже потратил, а его вообще осталось мало. Для жизни. И юморист вздохнул. «Отступник», — заметил Кусачкин. «Изгнать его». «А еще мне нравится». Не обратив на него внимания, сказал юморист, что у старых художников часто собаки на холстах присутствуют смотришь какого нибудь веласкиса а у него в углу картины где нибудь под стулом обязательно собака лежит а иногда и две и понимаешь что тогда люди тоже любили собак а я в помпеях раскопанную собаку видел на мозаике сказал много путешествующий сергей она черная наливайте предложил никита знаете что я подумал а нам ведь хорошо вместе и мы друг без друга не можем потому что мы все здесь связаны». «Чем?» — спросил Кусачкин. «Узами», — пожал плечами Никита. «Узами творчества». «Не узами, а музами», — дополнила Люся. «У нас муз», — Олечка показала вверх пальчиком. «Помните, кого мы избрали?» «Платон сейчас не в моде», — сказал Сергей. «Так же, как и Чехов».